Глава 7 Первая не выдержала дверь слева. Когда мертвякам удалось сломать дверное полотно, первое, что они увидели, была баррикада из лавок, сбоку от которой стоял я, кромсая двуручным топором все, что пыталось пробраться внутрь. Внимание! Получено 200 эксп. Отсеченная голова мертвяка падает на землю, а за ней и ее разрубленное надвое тело. «Кинг, у тебя там как?» — слышу я голос Аретто откуда-то сзади. «Пока вроде ничего, убил только одного». Стоит только мне это сказать, как в отверстие, которое мертвякам удалось пробить в двери, залазит еще один. Ванзай в башку топор, и она лопается, словно спелый арбуз. Бью второй раз, и его тело разделяется на две половинки». Внимание, получено 200 ЭКСП. Уже двух! Кричу я амазонки и готовлюсь принимать третьего. Внимание, получено 200 ЭКСП. Внимание, получено 200 ЭКСП. Внимание, получено 200 ЭКСП. О, ничего себе! Поворачиваю голову назад и вижу, как Амазонка одновременно расправляется сразу с двумя ожившими мертвецами. Третьего растерзала сумрак. Мертвякам удается расширить проем в двери, чтобы просачиваться туда сразу подвое. Сложнее мне от этого не стало. И теперь за удар я убивал сразу по двое мертвецов, увеличив свой КПД вдвое. Внимание! Получено 200 ЭКСП. Внимание! Получено 200 ЭКСП. Внимание! Вы получаете пятый уровень. Получено 3 очка свободных характеристик. Желаете распределить их прямо сейчас? Сила, выносливость, интеллект. Говорю я Андромеде, силой мысли убираю мешающий текст и продолжаю рубить дальше. «Внимание! Получено 200 эксп». «Внимание! Получено 200 эксп». «Внимание! Вы получаете шестой уровень». «Получено три очка свободных характеристик». «Желаете распределить их прямо сейчас?» «Еще через какое-то время всплывает новое сообщение». Мертвецов было много, а так как опыт мне давался не только за ту нежить, которую убил я, но еще и за тех, кого убивали сумрак Саретта, то уровни я получал довольно быстро, и это не могло не радовать. «Все в выносливость», — говорю я и и, понимая, что начинаю потихоньку уставать. Проблемы у нас с Амазонкой начались, когда уже убитая нами нежить начала восставать по второму разу. Как и предупреждал нас Арини, оживших мертвецов недостаточно было просто убить один раз, даже если им отрубить голову. Неведомая темная сила заставляла их тела собираться вновь и нас спасало только то, что происходило это не сразу. Внимание, получено 200 ЭКСП. Внимание, получено 200 ЭКСП. «Внимание! Вы получаете седьмой уровень. Получено три очка свободных характеристик. Желаете распределить их прямо сейчас?» Два в выносливость, один в силу. Не отвлекаясь от работы, говорю я Андромеде и поворачиваю голову назад. «Ты там справляешься?» – кричу я Амазонке. «Да, а ты?» – спрашивает она в ответ. «Вроде да». «Наношу сильный удар сверху вниз и делаю из двух мертвецов четыре. Тогда не сбивай себе и мне дыхание и говори только тогда, когда возникнут проблемы». Произносит девушка и расплющивает кромкой своего щита башку ближайшего к ней зомби. «Хм, а ведь она права». Поворачиваю голову в сторону сумрака. Ему достался самый забаррикадированный проход и самая прочная дверь, обшитая металлическими пластинами. Поэтому, если мертвецы и прорывались к Бладгару, то в небольшом количестве. И он пока справлялся. Внимание! Получено 200 эксп. Внимание! Вы получаете девятый уровень. Получено 3 очка свободных характеристик. Желаете распределить их прямо сейчас? Два в выносливости, один в живучесть. Говорю я Андромеде и вонзаю топор в ближайшего ко мне мертвяка. Твари еще час назад разнесли к чертям дверь, и сейчас их сдерживали лишь многочисленные лавки и все то тяжелое, что нам только удалось найти в церкви. В мою ногу что-то вцепляется. Наклоняю голову вниз и вижу половину ожившего мертвеца, пытающегося обнять мою голень. Ага, конечно. Опускаю топор вниз, и его башка лопается. «Аррр!» Слышу я яростный рык сумрака. Рубанул топором ближайшего ко мне мертвяка, поворачиваю голову и вижу, что дверь, которую охранял Бладгар, все же сломали, и из нее хлынул поток нежити. «Черт, одно ей там не справиться!» «Ко мне!» Приказываю я питомицы, и она начинает пятиться назад, при этом попутно отбиваясь от парочки зомби, которым удалось прорваться внутрь. «Перегруппировка!» – кричу я «Амазонки» и встаю так, чтобы иметь возможность принимать незваных гостей сразу с двух сторон. «Поняла!» – отвечает Аретто и тоже начинает потихоньку отступать к алтарю. Делаю глубокий вдох, истерев с рукояти вонючую жижу, служившую тварям тьмы кровью. Поудобнее перехватываю оружие. Сейчас начнется самое интересное. Внимание! Вы получаете 12 уровень. Получено три очка свободных характеристик. Желаете распределить их прямо сейчас? В силу! Радостно говорю я Андромеде. Схватив ближайшего ко мне зомби за черепушку, сжимаю кулак и она лопается. Отбрасываю мертвое тело в толпу других мертвецов и провожу дуговую атаку топором, который благодаря вкачанной силе я мог держать уже одной рукой. Внимание! Получено 200 эксп. «Внимание! Получено 200 эксп! Внимание! Получено 200 эксп!» Сообщения о получении опыта сыпались на меня одно за другим, но я уже не обращал на них никакого внимания. Меня переполняло чувство радости и эйфории, а чувство боли от многочисленных укусов и царапин ушло далеко на задний план. В мою руку вцепляются сразу двое зомби и тянут ее вниз, но я, не обращая на это никакого внимания, разрубаю второй рукой сразу троих мертвецов, после чего подкидываю оружие вверх, и за то время, пока оно находится в воздухе, хватаю тела, вцепившиеся в меня нежити, и разрываю их на части». Ловлю оружие и, взявшись обеими руками за край его рукояти, начинаю раскручиваться вокруг своей оси. Один поворот, второй, третий. Внимание! Получено 200 эксп. Внимание! Получено 200 экспо. Как же мне хорошо. Повсюду черная жижа, куски разрубленных тел, отрубленные головы. А я в центре всего этого со своим двуручником вращаюсь, словно неостановимый стальной вихрь, принося смерть ожившим мертвым тварям. «Кинг, эй, Кинг, ты жив там вообще?» Слышу я знакомый голос, после чего получаю смачную оплюху по правой щеке. «Отвали, псина!» «Да ничего я твоему хозяину не сделаю, я пытаюсь привести его в чувство!» Слышу я нервный голос Аретто и получаю еще одну звонкую пощечину. «Черт, да кто ее учил такому?» Открываю глаза и вижу обеспокоенный взгляд девушки. «Я же говорила!» А то поворачивает голову к зверю. «Все нормально. Я глажу Бладгара по голове, и она начинает довольно урчать. «Ненавижу твою псину. Встать можешь?» – спрашивает она меня, и я киваю. Пробую подняться, но у меня ничего не выходит. Тело было будто ватным, ноги подкашивались, руки дрожали. Плюс ко всему у меня дико кружилась голова. Последствия берсерка. Девушка протягивает мне руку, и я, оперевшись на нее, поднимаюсь. Откуда ты об этом знаешь? А я как, по-твоему, выучила язык орков? Не по книжке же. А Ретто посмотрела на меня, как на идиота. Я больше двух лет провела в племени с сорками, и уж о том, что вам доступен навык Берсерк, который вы получили от своего бога ярости, я знаю. Так, погоди, собираюсь я с мыслями, ты и о навыках тоже знаешь? Удивленно спрашиваю я у Амазонки. А то тяжело вздыхает. Какого, по-твоему, я уровня? Глядя мне в глаза, спрашивает она. Смотрю на табличку над ее головой. Аретто. Амазонка. Уровень. «Не знаю», – задумчиво отвечаю я девушке. «Понятное дело, что не знаешь», – недовольно отвечает Амазонка. «Я имела в виду примерно». «Я задумался. С Андромедой мы уже определили, что уровень любого живого существа в этом мире я могу видеть только если его цифровое выражение не превышает порогов 15 единиц». «Судя по тому, что у амазонки я видел знаки вопроса, а я был...» «Так, стоп, а какого я сейчас уровня?» «Ада, а какой у меня сейчас уровень?» – спрашиваю я Андромеду. «Шестнадцатый», – отвечает ИИ. «Значит, у меня 12 свободных характеристик?» «Верно. Хочешь распределить их прямо сейчас?» Да, Кинг-5 в силу, 2 в выносливость, 2 в живучесть, остальное в интеллект, после чего выведи меню информации. Хорошо, отвечает Ада, и перед моими глазами появляются мои обновленные характеристики. Реальное имя Кинг. Раса Орг. Характеристики. Сила – 48. Ловкость – 21. Интеллект – 20. Живучесть – 24. Выносливость – 20. Интуиция – 4. Удача – 3. Навыки. Берсерк – расовая пассивная. Стальной вихрь – активная. Скрытность – 14 уровень. Владение прощей. 5 уровень. Тихая поступь – 7 уровень изворотливость, третий уровень скрытая атака, одиннадцатый уровень атлетика, пятый уровень физическая мощь, шестой уровень обнаружение ловушек, пятый уровень бдительность, 2 уровень владение арбалетом, 4 уровень владение мечом второй уровень владение щитом, второй уровень владение топором, третий уровень «Ничего себе! Да у меня почти 50 силы!» Ко всему прочему, у меня апнулись несколько навыков, вроде атлетики и физической мощи, а также я наконец-то получил навык владения топором. «Поздравляю с первым активным навыком!» Радостно произносит Андромеда, и я только сейчас замечаю, что под расовым навыком Берсерк у меня появилось активное умение «Стальной вихри». «Не помню, когда я все это получил». «Во время действия Берсерка», – отвечает ИИ. «Когда работает этот навык, ты так увлечен боем, что не обращаешь ни на что внимания, и мне приходится само осуществлять часть операций, связанных с инфосетью. Навык, который ты получил, не имел названия, поэтому я зарегистрировал его под таким именем. Надеюсь, ты не будешь за это на меня злиться». «Все нормально. Лучшего названия я бы и сам не придумал». «Эй, зеленокожий, ты чего в облаках витаешь?» «Меня толкают в плечо, и только сейчас я вспоминаю, что вел разговор с Аретто. «Так, получается у меня шестнадцатый, плюс еще не меньше пятнадцати». «Больше тридцатого», — отвечаю я Амазонке на ее вопрос. четвертый. Усмехнувшись, говорит мне Амазонка, а я оставлю у себя в памяти галочку расспросить девушку о том, как в этом мире воспринимается система уровней и навыков, ведь доступа в инфосеть у них нет.